Глава девятая. Васенька, так ведь не ради себя прошу. Ради парней я сама дочкой врага народ росла. Измажут их с молоду, поди потом отмойся. Народ у нас труслив да зол, на меня пальцем тыкали, в комсомол не брали. А чем я виноватая? Чем я хуже других? В нашем заколустном вязке в сером доме сотни бездельников сидят. Разве поймают они, какого настоящего врага или шпиона?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 Всю жизнь чего боялся. А жизнь-то, глянь, проходит. Банку поганую в пивной разбил. Опять бойся. Правда, мне тогда цыганка догадала. Какая цыганка, Вася? Попадала со дна. Еще в сорок первом годе. Старая история. Я войну ворошить не люблю. В первые дни войны на фронт вот был по мобилизации отец Василия ворончикина Филипп Васильевич.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 — Ай, волшебник, ай, волшебник! — защепетала цыганка попугаю. Слепой музыкант добавил звук у шарманки, принадлёк на рукоятку. Василий приподнял коробочку, в которой торцом стояли стоялись полсотни годательных карточек, поднёс ближе к пернатому волшебнику. Попугай слегка острокрыжился, потом крякнул, быстро сунул крючковатый чёрный клюв в коробочку, выудил карточку.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 Ни товарищам про не рассказал, чтоб я посмеяли. за зря мол, деньги отдал. Цыганка, но то цыганка, людям голову морочит, а пугает шарманщик для пущей притравы. На Лелидовку начались немецкие авианалеты, бомбили узлы связи, железнодорожную станцию, мосты. В руинах оказался военкомат. Надо добровольцами идти. Ну и что ж, если в военкомате призывные списки уничтожены?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 Скоро Василий попал на войсковое формирование, осенью 41-го на фронт, в Гущу, на Калининское направление. Бои шли скоротечные, покуда пораженчески Полк, где служил красноармеец Василий Ворончихин, немец измочал уже при артподготовке. Танковый нахлёст подушил огневые точки, разогнал бойцов просёлком и лесным тропом, которые вели в тыл, на восток. В одном из сёл у сгоревшего сельсовета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 Спрашивала Василия родная тетка Алена, когда горемыкоплемянник вырвался из вражьего плена, и добрался, по счастью, до родственницы в недалеком от лагеря селе. «Там тетя Ален, не пряча глаза, — отвечал Василий, — в человеке человечего ничего нету. Ни жалости какой, ни брезгливости, голод выше всяких мозгов». Зиму с 42 на 43-й Василий провел на оккупированной территории.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 Устроила свидание, рассудив простецки. — Меня не убудет, а Васеньку вытащу. — Дознаватель дело прекратил, — списал Василий ворончихина в штрафной батальон. Беспогонный Василий Ворончихин понура прослужил в штрафниках полтора месяца. В бою счастливо пребывал два часа. Рота ринулась на штурм высоты. Василий тут же срезало пулеметной очередью. — Не насмерть, — стал быть, — смыл позор плену.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 Да еще сколь раз меня военком вы особисто дергали. Что ты себя казнишь Вась? Разве дети себя судит Ты что, на остальных плюнь? Плюнул бы, да поздно. Жил согнутый, и помирать так же придется. а какой ты смерти говоришь? Тебе только 50 в будущем году. Все равно... Нажился, Валя, даже на гармошке играть не могу. Не пальцы искре что-то другое.